Глава 28. Кирилл торопился домой. Он терпеливо поглядывал на дорогу, когда стоял на светофоре, ругался на медленно ехавшего впереди него водителя, сквозь зубы обзывал пешеходов, по одному неторопливо вышагивавших по зебре курицами и баранами. И уже раз десять пожалел, что отпустил водителя Сергея домой. Когда, наконец, он вырвался на просторы Подмосковья, настроение улучшилось. Кирилл вспомнил, как сегодня нагрубил лики и покосился на соседнее сиденье где лежал букет белых роз. И именно с таким цветом ассоциировалась у него эта чистая невинная девушка. День сегодня не задался. Вернее, его недовольство с собой началось еще вечером. Обстановка в его кабинете была просто идеальная. Полумрак. Прелестная Лика сидит в уголке дивана и смотрит на него огромными серыми глазищами. Они, как звездочки, поблескивают искорками счастья. Кирилл едва сдержал себя, чтобы не наброситься на этот лакомый кусочек. Желание смять девушку, сломать, наполнить своим телом все ее впадинки и изгибы переполняло его. Буря эмоций бушевала в груди, но он боялся спугнуть девушку своей опытностью и страстью, поэтому изо всех сил контролировал эмоции. Когда Лика решила изучить пальчиками его лицо, он едва сдерживал себя, чтобы бы не впиться в этот прелестный пухлый рот своими губами. А потом что-то неуловимое изменилось. Как только он прикоснулся к Лике, его вдруг будто ударило изнутри. Этот толчок был настолько сильным, что он вскочил и отошел подальше от дивана. Он понял, что не готов был еще раскрыться в тот момент, поэтому поднялся в их с Вероникой бывшую спальню. Сколько он там пробыл, Кирилл не знал. Он беседовал с женой, рассказывал ей, что влюбился в девушку, которой она подарила жизнь, и просил благословения. Конечно, он понимал, что мертвые не могут ответить, но все же испытывал облегчение, потому что высказался. Когда он уходил из спальни, еще была ночь. Кирилл наступил на что-то, подпрыгнул, включил свет и увидел телефон Лики. Брови полезли вверх от удивления. Неужели? Неужели они мыслят одинаково, и она пошла тоже в эту комнату, чтобы поговорить с Вероникой? Кирилл покачал головой. Образ умершей жены незримо стоял между влюбленными. Кирилл оглядывался и вдруг ясно понял. Надо что-то менять в жизни. Он решительно подошел к стене, зажмурил глаза и снял портрет Вероники. Секунду подержал в руках, не зная, что с ним делать, а потом просто перевернул его. от чего- то стало легче. Довольный своей решительностью, Кирилл поднял телефон и понес его в комнату няни. Он осторожно приоткрыл дверь, заглянул внутрь и еще больше поразился. На кровати никто не спал. Свет не горел в ванной комнате. Интересно, куда она ушла? Подумал он и выглянул в коридор. Ответ появился в голове мгновенно. У Насти болел живот. Значит, Лика просто пошла проверить девочку. Кирилл снова заглянул в ее комнату, на цыпочках подкрался к тумбочке, а вдруг девушка в туалете еще неправильно поймет его визит, и положил телефон на нее. Он долго не мог заснуть, ворочался и думал, думал о Лике. Представлял, как она спит безмятежно рядом с ним, а он любуется ее, помальчишески стриженной головой. Вздыхает травяной запах шампуня, теплое тело прижимается к его боку, и он постоянно испытывает желание. Сердце переполняло нежность и гнало сон. Он едва задремал, как телефонный звонок привел его в чувство. Он сорвался с места и отправился разрешать конфликты с полицией, ремонтниками и служащими. С одной стороны, это событие помогло ему привести мысли в порядок, а с другой он понял, что совершенно не хочет заниматься этими делами. Действительно, на него работают тысячи сотрудников, так почему он должен всем трудиться сам? Когда была жива Вероника, у него всегда находилось время для жены и детей, а последний год истощал его силы, и теперь ему хотелось покоя в кругу семьи. Но покой похоже, ждать ему не придется долго. Почему он такой нерешительный? Сделал шаг навстречу девушке, которая ему нравится, а потом сбежал, да еще и нагрубил, когда она позвонила. Кирилл беспокойно посмотрел на Розы вдруг Элька не возьмет цветы. «Ну, мне же нужно время, чтобы принять решение», — думал он, оправдывая себя, но в сердце чувствовал, что его позиция неверная. Как только ему сообщили о том, что случилось дома, он сорвался с места и поехал в особняк. По дороге он заехал в полицейский участок. Машина друга Соколовой пострадала незначительно. Немного помялся бампер от столкновения, да разбилась одна фара. Соколова, ее подруга с собачкой и неизвестный парень еще сидели в отделении. — Кирюша, как хорошо, что ты приехал! — бросилась к нему Наталья, как только он вошел. — Я звонила тебе, звонила, но ты не брал трубку. — Слава, что здесь случилось? — поинтересовался он у участкового, которого хорошо знал, рукой держа на расстоянии Соколову, все норовившую повиснуть на нем. — Свидетели говорят, что эта троица напала на ваших нянь с детьми. — Клевета! — «Ваши свидетели врут. Кирилл, не слушай его. Я хотела взять малышей покататься на машине с открытым верхом. Специально попросила Дэна взять свою тачку. А это двормяшка? Кто?» Кирилл сделал грозное лицо, в груди клокотал гнев. Еще секунду, и он бы сорвался. Соколова, видимо, поняла, что брякнула лишнее и залепетала сладким голоском. «Прости, твоя нянька. Такая мелкая, пигалица». Детей за спину спрятала и не пустила. Знаешь, как плакал Егорка. Так мальчишку было жалко. Соколова кокетливо достала из сумочки бумажный платочек и промокнула глаза. Кирилл смотрел на бывшую подругу жены, и гнев сменил сухое раздражение на себя и свою доверчивость, поднимавшуюся из живота. Почему он забыл дать указание охране не пропускать Наташку на территорию поселка? Как мог так промахнуться? Он не понимал, почему был так обеспечен. «И ты решила разобраться? Правильно я понимаю?» «Что ты?» — сделала круглые глаза Соколова. «Ужас! Какого ты обо мне мнения?» «Вторая нянька хотела вызвать какого-то Григория. Вот Дэн ей не дал это сделать. Он просто перестарался. Правда, Данька?» Она заискивающе посмотрела на друга, который давал показания участковому, и по его злому лицу было видно, что тронь его, и он может растерзать любого. — А в аварию как вы умудрились попасть? — Сами не понимаем. Дэн — отличный водитель. — А здесь будто ведьма сглазила. — Кстати, ты почему няньку с таким плохим здоровьем выбрал? Мы ничего плохого не сделали, а она в обморок грохнулась. — Что-то тебе не везет с женщинами. — Сначала Вероника, потом эта дворняжка. — Кто? — Пигалица! — Кирилл вскочил. Сжав пальцы в кулаки, Наталья, поняв, что ее длинный язык опять сослужил хозяйке плохую службу, испугалась и отпрянула в сторону. Он молча стоял, задыхаясь от ярости, потом бросился каловым с дружками и выбежал из отделения полиции. Крики за спиной его уже не волновали. — Пусть сами разбираются с тем, что натворили. Что случилось? Почему ему никто ничего не сказал про обморок? Раз он разговаривал с Ликой, значит, она уже пришла в себя. Но от осознания, что ей причинили вред, ему было плохо. Когда он поворачивал ключи зажигания, руки его дрожали. Чувство вины захлестнуло сознание. Идиот! Бросил любимую женщину на растерзание Мигере Соколовой. Если бы он ей сразу сказал «руки прочь от Лики», Наташка бы и не посмела лезть в семью. А он промолчал, ушел от проблем. «Интеллигент хренов». «Руслан, готовь свои аппараты». Лика упала в обморок. «Надо провести обследование», — приказал он на ходу другу, как только тот ответил на звонок. «Я ее скоро привезу». Подъезжая к дому, Кирилл внимательно осматривал сад, окон от дома, надеясь заметить лику, но увидел только шарика, радостного тявкающего в кустах жимолости. Он легко вбежал по ступенькам с букетом в руках. Мария Владимировна, протиравшая пыль на рояле, удивленно посмотрела на цветы в его руках, но ничего не сказала. «Где Лика? Что с ней? Ничего? А разве что-то случилось?» Кирилл уставился на нам работницу, не понимая, его только что разыграла Соколова или домашние не знают про обморок. Как Лика себя чувствует? Нормально. Она немного устала и перенервничала в детском городке. И когда уложила спать детей, сама тоже прилегла в своей комнате. Еще не выходила, — ответила Мария Владимировна и притянула руки за цветами. Но Кирилл не заметил ее жеста. Он легко вбежал по ступенькам и, ничего не объясняя, кинулся в комнату Лики. Он резко открыл дверь, влетел в спальню девушки, но там ее не было. Кирилл даже не постучал. Не до сантиментов сейчас. Распахнул дверь в ванную — никого. Он вскочил в коридор и понесся в детскую. Юля сидела с двойнежками на ковре и собирала Насте замок. Этот розовый дом наполовину изготовленный занимал чуть ли не половину комнаты. Где Лика? У себя? Она недавно звонила и сказала, что хочет отдохнуть. В комнате ее нет. Странно. Юля встревожно повела глазами и встала. Она спросила, где находится Мария Владимировна и Григорий. Я ответила, и она отключилась. Кирилл снова бросился в комнату Лики и теперь уже внимательно осмотрелся. На кровати лежали джинсы и футболка. Будто девушка хотела переодеться, но не успела. На полу валялся клочок бумажки. Кирилл машинально поднял его, сжал в ладони, потом сунул в карман, не считая, и выбежал из комнаты. Он остановился у болестрады лестницы и по-прежнему, не выпуская букет из рук, обшарил взглядом каждый уголок гостиной. Лика пропала. Кирилл спустился вниз, сунул в руки Марии Владимировне букет и побежал в комнату охраны. Что случилось? Увидев шеф, вскочил Григорий, следивший за домом и участком по мониторам. «Давай посмотрим записи с камер за последний час». Лика пропала. Григорий переглянулся с напарником, молодым пареньком, и показал хозяину на экран. Там, в кустах жимолости, виднелось что-то бледно-лиловое, и на это что-то весело тявкал шарик. Мы пять минут наблюдали за действиями шарика, не понимая, что он обнаружил в кустах. Кирилл вместе с охранниками побежал через садкограде, но, увы, в жимолости никого не было, даже вредной собачонке. «Куда делось то, что мы видели?» Если это был человек, то мог проскользнуть в открытые ворота. — А почему ворота были открыты? Кирилл из-под насупленных бровей посмотрел на Григория. Он чувствовал, если тот не перестанет тупить, он взорвется. — Так вы въезжали на территорию. Ты хочешь сказать, что Лика могла выскользнуть незамеченный в тот момент, когда появился я? — Да. Это было всего 10 минут назад. — Тогда почему ее не зафиксировали камеры? Она вращается. Григорий ткнул пальцем вверх на стол, где как раз в этот момент камера поворачивалась. «Открывай гараж!» Григорий метнулся через сад к воротам и нажал кнопку. Кирилл приплясывал от нетерпения, пока створка медленно уползала вверх. Не дожидаясь полного открытия, он проскользнул в темноту и уже через секунду заурчал мотор. Наконец, проем стал достаточно широким, чтобы джип мог без проблем проехать, и уже через секунду Кирилл скрылся за воротами. Добраться до пропускного поста, охранявшего въезд в закрытый поселок, было делом двух минут. Особняк Вороговых находился почти на окраине. Кирилл махнул рукой полицейскому, как старому знакомому, а когда тот выскочил на крылечко, спросил. — Слушай, друг, ты девушку невысокую такую с короткой стрижкой на голове не видел? Волосы светлые и одеты в лиловое летнее платье без рукавов? — Да, волосы светлые, а вот в чем она одета, не знаю. Хотя, погоди. Кирилл вдруг вспомнил, что в кустах он видел что-то лилового цвета. Вполне возможно, что это была она. Сказал и растерялся. Он вообще не понимал, что случилось. Почему Лика, крадучись, сбежала из дома? Это он отпугнул ее своей холодностью. Но девушка всегда вела себя, как храбрая мышка. Не страшилась встретиться с трудностями лицом к лицу, а его и подавно не боялась. Что происходит? Если Лика хотела сбежать, то почему она была в платье? Кирилл, как ни напрягал память, не мог представить, что видел у Лики одежду подобного цвета. Хотя он и не приглядывался. Зато он вспомнил, что в ее комнате лежали на кровати джинсы и футболка. Черт возьми. Случилось что-то настолько страшное, что Лика бежала без оглядки? Эти мысли метеоритами мелькнули в голове и принесли только еще больше тревоги в душу. Он уже не просто волновался. Он дышать не мог от тревоги, схватившей его за горло. «Да, проходила здесь такая», — ответил охранник. Она выбежала за ворота, и я услышал, как она вызвала такси. «А куда она собиралась поехать? Адреса не слышал?» «Нет, она просто сказала, в Москву». Кирилл кивнул и проехал к трассе. Он внимательно осматривал по сторонам, надеясь увидеть, не меркнет ли где-то лиловое платье. «Если она вызвала такси, значит, могла уже уехать, но куда?» Как только он выбрался на шоссе, бросил взгляды по сторонам, сразу направился в сторону Москвы. Вдруг он затормозил и съехал на обочину. Что это там в кустах? Кирилл открыл дверцу, побежал назад. Там только что мелькнуло что-то лиловое. Сердце бухало, как безумное, и в голове мыслью... Устроили настоящий бедлам. Руки тряслись от волнения, а ноги подкашивались. Он спотыкался на каждом шагу, и когда, наконец, нашел этот предмет, который привлек его внимание, был по-настоящему счастлив, но лишь на мгновение. Ломая ветки, он полез в кювет и вытащил кружевной поясок от любимого платья Вероники. Кирилл смотрел на него безумными глазами и молчал. Он медленно вернулся к джипу, забрался в кабину, откинулся на подлоголовник и закрыл глаза. Ему надо было подумать, но пустая голова звенела. Наконец он взял в руки телефон и с удивлением посмотрел на него. Как он раньше не сообразил, что нужно просто позвонить Леке. Кирилл обрадовался. Паника — плохой советчик. В результате он чуть не натворил непоправимых дел. Он нажал кнопку вызова и замер в ожидании ответа. «Абонент временно недоступен», — услышал он в трубке. «Так, без истерики. Еще ничего не случилось». Может, Лика уже вернулась домой? — Почему я решил, что произошло что-то ужасное? — размышлял он. Скорее всего, она решила прогуляться за супермаркета и хорошенько осмотреться. — Девушкам шоппинг как воздух необходим. — Точно. Она же всегда ходила в магазин с детьми, а они не давали ей расслабиться ни на минуту. Когда проходила ворота, увидела в кустах шарика и решила с ним поиграть. — Да, точно. Так и было. Не паникуй раньше времени. — Он опять нажал кнопку вызова, получил тот же ответ и позвонил Марии Владимировне. — Нет, Лика не возвращалась. — Кирилл Андреевич, что случилось? — Ничего, ничего. Лика не говорила, что хочет пойти в магазин? — Нет. Ой, у меня из рук Гриша трубку рвет. — Кирилл Андреевич, мы просмотрели все записи с камер. Лика вышла из дома через гараж. Я как раз открывал его, когда вы приехали. Она вела себя странно, бежала вдоль забора, прячась за кустами. Думала, видимо, что не попадет на камеру. Вообще складывается впечатление, что она от кого-то пряталась. Кирилл уронил с... руку с телефоном на колени. Версия с походом в супермаркет разваливалась, не успев даже оформиться. И вправду, что он придумал? Какой магазин, если охранник на посту четко слышал, как она вызывала такси и планировала поехать в Москву? Мысли путались. Кирилл вздрогнул от завибрирующего в руках телефона. Звонил Руслан. — Да, я вас жду. — Ты мне можешь сказать, что случилось? Лика упала в обморок почему это я у тебя хотел спросить у нее могут быть последствия аварии кто его знает человеческий мозг сложная конструкция и до сих пор не изученная она упала ударилась или была в стрессовая ситуация я не знаю но стресс точно был слушай я никогда не думал что ты такой паникер расспроси девушку сначала а потом ей обследование назначай врачливо сказал руслан не могу расспросить лика исчезла так «Теперь мне понятно и непонятно, откуда взялась паника. Ты печешься о няньке своих детей, будто она твоя сестра или возлюбленная. Говори, что я вас не знаю, иначе не буду помогать. Мы любим друг друга», — чуть не шепотом произнес Кирилл. Наконец он вслух сказал те слова, которые не давали ему покоя и испытывал настоящее облегчение. «Ну ты даешь. Руслан, сейчас не время меня воспитывать. Помоги. Лика пропала» почему ты решил, что она пропала. Кирилл рассказал другу о Наташке Соколовой, появившейся через год, как ни в чем не бывало, о ее нападках на Лику, обо всем, что случилось сегодня. «Руслан, можешь оставить своих пациентов ненадолго съездить к отцу Лики?» «Диктуй адрес». «Где они живут, я могу только показать. Лику один раз отвозил, где-то недалеко от моего магазина в спальном районе». «Погоди, ее отец работает у меня в торговом центре». — Начальником охранного отделения. — Я бы тебя не просил, но Лика не отвечает на звонки. — Не знаю, в чем причина. Меня игнорируют, обиделась или случилось что-то. — Неблизкий свет. — Сам понимаешь, где клиника находится, а где твой торговый центр, — задумчиво притянул Руслан. — Ладно, сейчас поеду. Ошарашил ты меня. Только раньше, чем через час-полтора, результата не жди. Отключив телефон, Кирилл опять посмотрел на поясок. Зачем Лика надела платье Вероники? Она за ним ходила в нашу спальню, думал Кирилл, недоумевая. Он завел мотор и поехал обратно в поселок. Руслан прав. Пока он нормально не выяснит все, что произошло на площадке, вряд ли ему раскроется правда. Первое, надо поговорить с Юлей, потом взять ее с собой и съездить еще раз в полицейский участок. Еще выяснить у нее такси, какой фирма могла вызвать Лика. Вдруг Юля знает. И третье. — Ох, — Кирилл хлопнул себя по лбу, — у Лики в центре работала подруга, если она к ней поехала. Этот вопрос выяснить было несложно. Он позвонил своей секретарше, та, в пути в Эдем. и через минуту он уже разговаривал с девушкой, которая представилась Ариной.